Псориаз и экзема. Массаж проводится в стадии ремиссии. Воздействует на паравертебральные зоны, соответствующие уровню поражения. D2-4 при массаже верхних конечностей, D4-11 нижних конечностей. Массирует сегменты, прилегающие к пораженным суставам, затем сами суставы. Можно рекомендовать массаж по Никольскому при небольшом участке поражения, при наличии псориатической бляшки или островка экземы. Вблизи этого участка располагают один палец, а все остальные пальцы вблизи другого края. Пальцы плотно фиксируют так, чтобы они не смещались с поверхности кожи. При раздвигании пальцев в стороны кожные покровы на этом участке растягиваются, при последующем движении сжимаются. На больших поверхностях спина, грудь, бедра Этот прием выполняется ладонями. Массажные движения следует проводить ритмически. Число растяжений в минуту 40-50, продолжительность 5-10 минут. Дополнительно автор рекомендует проводить активные и пассивные движения, особенно при поражении суставов. Первое для растяжения кожи тыльной поверхности пальцев, сгибание пальцев в пястных фаланговых суставах. Второе для ладонной поверхности, разгибание пальцев, впяст на фаланговых суставах. Третье для растяжения кожи пояснично-крестцового отдела позвоночника, сгибание позвоночника кпереди. После такого массажа наступает гипермия через 5-10 минут, которая держится несколько часов. Продолжительность процедуры 15-20 минут, курс 15 процедур через день. При экземе На конечностях рекомендует методику Жаке. При этом концами пальцев захватывает кожу и производит сжатие ударами от проксимального отдела к дистальному в течение 3-5 минут.